Глава 42. Даша. Когда она наконец-то оказалась в машине, то уже явно ощущала опоясывающую боль от самой поясницы к животу, не очень болезненную, но всё же постепенно усиливающуюся. Даша положила руки на живот и почувствовала, как он каменеет. В душе нарастала паника, сопровождающаяся провокационным вопросом: а что если А что если у неё сейчас отойдут воды? А что если начнётся кровотечение или же ребёнок родится слишком быстро, и они не успеют в больницу? Господи, что она знает о родах? Да ничего. Ничего толкового. Так, нужно успокоиться, мысленно велела она себе. Страхом делу не поможешь. В больнице уже ждала Людмила Алексеевна. Даша позвонила ей сразу, как только поняла, что болезненные ощущения не проходят. Та сказала быстро собираться и ехать к ней, что она сразу же и сделала. Да ещё повезло, что Егор уехал рано на работу, не пришлось с ним объясняться. Всё складывалось как нельзя хорошо. Схватки так удачно начались утром. Водитель без вопросов повёз её в магазин, и машина уже подъезжала к парковке, когда Даша громко застонала. Парень даже подпрыгнул на сиденье. "Тари Петровна, что с вами?" взволнованно спросил он, обернувшись к ней. "М-м, для большей убедительности простонала она и заикающимся голосом произнесла: "Я, кажется, рожаю". "Да как же так? Что мне делать?" растерянно засуетился молодой человек. «Как же больно!» — выдохнула Даша, обхватив живот. «Дарья Петровна!» — выдавил водитель, побледнев. «Скажите, что мне делать? Потерпите, я сейчас позвоню Егору Александровичу». «Не надо. Не тратьте время, не зря!» — напряглась она. «Тут где-то рядом больница. Скорее отвезите меня туда. Но быстрее! Я сейчас рожу здесь!» «Хорошо, хорошо, едем!» Даша мимолётно улыбнулась и достав телефон, написала врачу: "Подъезжаем". Женщина обещала встретить её в приёмном покое. Уже через 5 минут они были на месте. Парень помог ей выбраться из машины и проводил до больницы, нерешительно спросив: "Мне вас подождать? Боюсь, ждать придётся долго". Девушка одарила его доброжелательной улыбкой. «Я не рожу за пять минут, да и выпишут меня дни да через три, не раньше. В таком случае я позвоню Егору Александровичу». «Позвони», — согласилась она и скрылась за дверью. Ее телефон начал трезвонить спустя минут пять. На экране высветился хорошо знакомый номер, который Даша принципиально не сохранила в телефонной книге. Она не ответила «Дай» решил поговорить с ним после осмотра, когда наверняка всё будет известно. Ну что, дорогая, будем рожать? Открытие три пальца торжественно сообщила ей Людмила Алексеевна и проколола пузырь. Как только Даша слезла с кресла, сразу же почувствовала дрожь во всём теле. Её прямо-таки знобило от волнения. Она даже сжимала челюсти, чтобы не стучать зубами. Давай, милая, идём на КТГ. Пока схватки не усилились. Женщина коснулась её спины и плавно повела в сторону кровати. Ты вся дрожишь. А ну-ка успокойся сейчас же. Ты не первая у меня за 20 лет с таким диагнозом, и все роды закончились благополучно. Даша послушно опустилась на постель и устроилась поудобнее, помогая врачу прицепить датчики. Как только родовую заполнил шебуршащий звук, Людмила Алексеевна произнесла: "Отдыхай пока, я заполню документы и вернусь". Оставшись одна, девушка взяла в руки телефон и обнаружила 10 пропущенных от Егора. Пришло время с ним поговорить и постараться усыпить его бдительность. Только Даша хотела нажать на вызов, как на экране снова высветился его номер. Она сделала свайп на значок зелёной трубки и слабым голосом выдавила: "Да? Да что происходит?" Динамик у уха затребежал, передавая всю злость Егора. "Ничего, я рожаю", спокойно ответила Анна. Но рано же ещё было время. Ну, видимо, дочь решила, что пора. Как это произошло? Почему-то не поехала в клинику. Продолжал допытываться он. Мы поехали в магазин. Я хотела купить конверт на выписку. Там как раз скидки сейчас. Как же это звучало сейчас бредово, но другой отговорки девушка не придумала. Приехали, и я почувствовала боль в животе, испугалась и попросила водителя отвезти меня в ближайшую больницу. И она как раз оказалась рядом. Нужно было позвонить мне, упрекнул мужчина. «Не до этого было. Прости». Лыжа виновата, прошептала Даша. «Ладно, что там говорят врачи?» поинтересовался взволнованный Егор. «Может, не поздно еще перевезти тебя в частную клинику?» «С ума сошел!» воскликнула она. «У меня воды отошли. Я могу родить в любой момент. Тогда дай трубку врачу, который будет принимать роды». Скомандовал он требовательно. «Не могу». «Почему?» Потому что я лежу на КТГ в родовой одна. Как придёт врач, я наберу, недовольно пробурчала Даша. На этом всё? Ты как себя чувствуешь? Так, как будто меня пинают в живот. Спустя час Даша едва сдерживалась, чтобы не встать. Схватки становились всё больнее и больнее. В таком состоянии было просто невозможно лежать она попросила врача снять с неё КТГ и, поднявшись, принялась рассказывать по палате. Но через несколько минут снова услышала вибрацию телефона. "Да", недовольно гаркнула девушка. "Чего названиваешь? Ты обещала дать мне врача", напомнил Егор, но уже не так смело. "Мне не до тебя сейчас", вскрикнула она и содрогнулась, ощущая новый приступ боли всё же перетянула смартфон Людмиле Алексеевне, да быстренько переговорив с ним, вернула аппарат и закатила глаза. Какой высокомерный тип, думает, что за деньги можно купить что угодно. Ох, вздохнула Даша, устала. Что он вам наговорил? Что он мог сказать? Отвечайте за неё головой. Сделайте всё как надо, и я хорошо вам заплачу. М-м. Ну всё, как всегда. Либо угрожает, либо покупает. Третьего не дано. Прошипела девушка и ухватилась обеими руками за кровать, пытаясь пережить очередную схватку. «Людмила Алексеевна, когда я уже рожу?» «Девочка моя, это только начало». «Ложись, давай посмотрю открытие». С сочувствующим лицом ответила та и через несколько минут объявила. «Только четыре пальца, ждем еще». Даша лежала на кровати, свернувшись калачиком, насколько это было возможно, и глотала беззвучные слёзы. Прошло ещё 3 часа, и боль стала просто нестерпимой, однако девушка не позволяла себе кричать, как делали роженицы в других палатах. Из коридора то и дело доносились стоны и вопли, а она терпела из последних сил, но терпела то мерила шагами расстояние от стены до стены, то считала минуты, наблюдая за стрелкой на настенных часах. Девушка хваталась за любую возможность, чтобы отвлечься. Когда силы кончались, Даша ложилась на бок и сопела, кусая губы. И стоило ей только собрать всю волю в кулак, как снова не вовремя зазвонил телефон. Она уже начала злиться на Егора. "Что ещё?" рявкнула и следом всхлипнула. — Могу хотя бы узнать, как ты? — спросил он как-то нерешительно. — Как я могу быть? — простонала она жалобно. — Меня разрывает на части каждые три минуты. — Я могу чем-то помочь? — поинтересовался тот участливо. — Ты уже помог, спасибо. — Я приеду, если тебе от этого будет легче. — Мне легче, когда ты далеко от меня. — Да. Прикриктяла она, сжав зубы. Только скажи, я буду рядом. Ты не обязана справляться с этим одна. Его голос звучал слишком сопереживательно, что было совершенно ему не свойственно. Держись лучше подальше, прошептала девушка, сжимаясь от боли. Ладно, ты правда не можешь помочь, да и роддом закрыт на карантин. Она скоро родится. Неожиданно перевёл тот тему. Думаю, будет похожа на меня. Ещё чего? воинственно воскликнула Даша. Точно не на тебя. Не дай бог на тебя. Ты думала уже над именем, продолжил он заговаривать ей зубы. Думала, призналась она честно. Хочу назвать Варварой в честь мамы. Твою маму звали Варя? Да, болезненно поморщилась она. Мне очень нравится и плевать на суеверие. Ты не суеверная? А ты, можно подумать, веришь во все приметы, ухмыльнулась девушка. Я вообще мало во что верю. О, кто бы сомневался. Такие, как ты, верят только в деньги. Ошибаешься. Ты совсем меня не знаешь. А ничего и не нужно знать. И так все понятно, заявила девушка дрожащим голосом. Родился с золотой ложкой во рту, с детства баловали, вот и вырос таким эгоистом. Хм, смешно, ты прямо ясновидящая. Только всё далеко не так, обиженно бросил Егор. Обиженно? Нет, нет, ей наверняка послышалось. А как? Ну, я родился в самой обычной семье. Хотя нет, не совсем обычный. Моя семья состояла из двух человек. «Я и мама!» Его голос надломился, словно ему было тяжело об этом говорить. «Где твоя мама?» — поинтересовалась Даша, затаив дыхание. «Умерла, когда мне было пять лет. Прости. Забей, это было давно, я уже не помню». «Но почему ты раскрыл мне это только сейчас?» «Говорят, разговоры отвлекают от боли. Выдал он спокойно. — А у нас с тобой не так много общих тем для обсуждения. — То есть ты все это специально? — возмутилась Даша и, взглянув на экран, обнаружила, что они говорят уже целых сорок минут. — Нет, просто хотела рассказать о своем тяжелом детстве, — усмехнулся мужчина. — Ну ты и подлец, — зашипела она, — а я уже начала тебе сочувствовать. — Ну, признайся, мне удалось тебя отвлечь. — Да пошел ты.